за незнакомцем. «Эй, папаша! Тебе что, лапша не по вкусу?» Загоготал ему вслед продавец, но Хуан не обратил внимания. Он шел за незнакомцем, ни на минуту не выпуская его из виду, и остановился, когда тот вошел в харчевню. И сядник с облегчением вздохнул, а не встал. Увидев знакомую вывеску "Весенний ветерок", он окинул взглядом толпу около харчевни в надежде найти какого-нибудь знакомого и к своей радости заметил сопожника, которому несколько раз помогал. Иван схватил его за рукав, Сапожник открыл был рот, чтобы закричать, но узнал десятника и лицо его расплылось в улыбке. "Господин Хуан, добрый вечер. Уж не новые лиса поди вы хотите мне заказать?" Не выпускаю сапожник Хуана, тащил его на другую сторону улицы, достал из рукава шёлковый мешочек для визитных карточек. и целиток серебра. "Быстрей", зашептал Хуан. "Можешь мне помочь? Беги сейчас в суд. Скажи, что у тебя срочное сообщение для судьи Ди. Вот моя карточка. Покажешь охранникам, судье скажешь, чтобы он как можно скорее пришёл сюда в харчевню. На, вот тебе за труды". Сапожник с жадностью схватил слиток и рассыпался в благодарностях, но Хуан оборвал его: "Не когда, никогда беги скорее!" Сапожник мгновенно растаял в толпе, а Хуан перешёл улицу и вошёл в корчэвню. Внутри оказалось просторнее, чем он думал. Около 50 человек сидели за столиками группами по трое-четверо. Они пили вино, дешёвые наливки и громко разговаривали. Подаващик с большим подносом, уставленным бутылками и чашками, сбивался с ног, чтобы обслужить всех посетителей. Десятник огляделся, но человека в капюшоне среди них не было. Он шёл мимо столиков, всматриваясь в сидящих, и вдруг увидел небольшую нишу около двери. Там стоял одноместный столик, и за ним, спиной к залу, сидел незнакомец в капюшоне. Десятник остановился, соображая, как ему поступить. В таких харчевнях Посетители обычно платят сразу, так что незнакомец в любой момент может встать и уйти, и его невозможно будет остановить. Но его, во что бы то ни стало, нужно задержать до прихода судии. Десятник решительно подошёл к столику и тронул незнакомца за плечо. Тот резко обернулся. на полу пали два рубина которые он купил у ювелира и дисятник побледнел он узнал незнакомца это вы что вы здесь делаете спросил он всё ещё не веря своим глазам человек в капюшоне бросил быстрый взгляд в зал, на них никто не обращал внимания. Все были заняты своими делами. Он приложил палец к губам и прошептал: "Тише. Сейчас я всё тебе объясню". Он передвинул табуретку, и десятник механично опустился на неё. "Слушай внимательно", тихо сказал человек. Он наклонился к десятнику, словно хотел прошептать ему что-то на ухо, и в тот же самый момент в руке его блеснул нож, который он прятал в рукаве. Десятник не успел ничего сказать. Человек одним движением вонзил нож ему в горло. Хлынула кровь, и Хван безвольно рухнул лицом на стол. Он застонал, голова его дёрнулась, и он затих. Человек снова выглянул. Нет. их никто не заметил последним движением десятник кван поднёс руку к горлу и написал кровью на столе единственный иероглиф первый иероглиф своего имени на этом его силы кончились и он испустил последний вздох. Человек досадливо поморщился, заметив иероглиф. Он стёр его, вытер пальцы о плечо плана, встал, огляделся, убедился, что на него по-прежнему никто не обращает внимания, и вышел.